Не шевельнешься, а потом выскочил, хотел напиться, тут смотрю, в нашу сторону состав направляется. Я к машинисту, свой оказался парень, Жандос Стагректама. Ну, по пути попил, я у него воды. Ну, разве то дело? Тот-то же, гляжу, промолвила у Кубала, подливая ему чаю по-новой, и сказала потом, вот что ядыгеи. Хорошо, что ты подумал о них, об, об Уталиповых детях. Раз такое дело, если времена наступили такие, что не будет притеснений сиротам, так ты уж отважься. Письмо — дело хорошее. Но пока оно напишется, пока дойдет, до да прочтется, да пока думать будут над ним ты уж лучше сам поезжай в Алмату, и там все расскажешь, как было. Так ты думаешь, мне в Алмату? Прямо к большому начальству? Ну а что такого? По делу же. Друг твой Елизаров, сколько уже зовет, не дозовется, адреса оставляет каждый раз. Ну не я, так ты съезди. Мне-то от дому куда, детей на кого? А ты не откладывай. Бери отпуск. Сколько у тебя отпусков было бы за эти годы? На сто лет? Возьми хоть разок, и там на месте большим людям все расскажи. Едыгей подивился разумности жены. А что жена, ты вроде дело говоришь. Давай подумаем. Не думай долго, не тот случай. Чем раньше сделаешь, тем лучше. Афанасий Иванович тебе и поможет. Куда идти, к кому идти, он-то лучше знает. То же дело. Вот я и говорю, не стоит откладывать. А заодно посмотришь, кое-что купишь для дома. Девчушки-то наши подросли. В сауле осенью в школу. В интернат определять будем или как? Ты думал об этом? Думал, думал, а как же... Спохватился буранный ядыгей, стараясь скрыть, как поразило его то, что так быстро подросла старшая из дочерей, что уже и в школу пора. «Так вот, если думал, — продолжала укубала, — поезжай, поведай людям о том, что мы тут пережили в те годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за отца, а потом будет время, походи, посмотри, что для дочерей... И для меня не мешало бы, я ведь тоже уже немолода, — сказала она со сдержанным вздохом. Едыгей посмотрел на жену. Странно, что можно постоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь разом. Конечно, она немолода была уже, но и до старости было далеко. И, однако, нечто такое новое, незнакомое почувствовал в ней. И понял он умудренность во взгляде жены обнаружил, и первую ее седину заметил. Их было на виске штуки 3-4 белейших нитей, не больше. И все-таки они говорили о прожитом и пережитом. Через день... Едыгей был уже на станции «Кумбель» в качестве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от баранлы Буранного, чтобы сесть на алма поезд. Едыгей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было сперва отправить телеграмму Елизарова о своем приезде, а это можно было сделать только на станции. Потом прибыл поезд москва алмата, На нем и поехал Едыгей, минуя собственный разъезд Баранлы-Буранны. Место у него было в купированном вагоне на верхней полке. Пристроив вещи, Едыгей сразу вышел в коридор и стоял у окна, чтобы не пропустить, взглянуть на свой разъезд с поезда как пассажир, а уже потом можно было залезть на полку и поспать, благо впереди двое суток пути. Так думал он, хотя уже на второй день не знал, куда себя деть от вынужденного безделья. Удивлялся, глядя на иных лежебок в поезде, которые только жрали и спали. Однако первый день, особенно в первые часы,